Впрочем, Фома, деспот Морейский, не сразу решил спасаться в Риме. Он раздумывал. К нему во дворец приехал его младший брат, деспот Димитрий, и братья обсуждали, что им делать. Турки подходили все ближе. з о и Фоминишна запомнила этот разговор. Деспот Фома сидел в высоком кресле, смотрел в высокое окно на синеющие дали п е л о п о н е с а Его лицо, оно сохранилось до наших дней в бронзе, черт лица апостола Павла на одной из ватиканских лестниц, было печально. Брат Дмитрий метался, как тигр по палате. Короткий меч хлопал его по бедру при стремительных поворотах. — Брат, — горячился Дмитрий, — неужели ты побежишь в Рим? Рим наш враг! Рим наслал на нас грабителей крестоносцев! Латинские варвары сожгли в печах не только обшивку, но и обстановку великого дворца, содрали с крыши, расплавили медь и свинец. Рыцари Балдуина похитили наши бесценные святыни, распилили по кускам, распродали крест тот самый, на котором был распят Христос. д о н д о л о венецианский дождь, этот слепой столетний разбойник тащил все, что мог. А франки франки похитили в венеции заложили святой терновый венец господень за 13 тысяч византов о проклятые могильные черви какое кощунство ты говоришь что турки неверные но чего стоит вера латынин священные сосуды из святой софии золото и серебро они перелили и перечеканили в монету Они продали франкскому королю Людовику обломок святого копья, которым был пронзен п р е ч и с т ы й Бог Христа. И когда мы, п о л е о л о г и изгнали их из Константинополя, кто помогал и давал советы латинскому их императору Балдуину? Папа Римский. И где? В Риме. Разве папа помог нашему старшему брату, царю Константину, против турок? «Ну, скажи, брат...» Что ж нам сейчас сделать? — тихо спросил Фома. — Надо бежать. Куда? Ведь турки скоро ворвутся из суда. Они у Каримфа. Они рвутся в Италию. Папе придется обороняться от них. Они угрожают ему. Поэтому он и поможет нам. — Бежать? Нет, бежать больше не нужно! — кричал Дмитрий. — Довольно. Я не побегу. Я остаюсь, буду жить в Константинополе. Нет власти, а щ е не от Бога. Буду лучше служить туркам, а не латинским христопродавцам. Турки честные воины. Умру в той земле, где родился. Фома молчал, опустив голову. Он-то был наследник Восточной империи. Не мог оставаться у турок, бросить последнюю надежду на спасение своей страны, И Зоя прижалась к отцу и плакала неслышно. Князь Дмитрий в с ё сделал так, как говорил. Сдал султану все свои владения, Отдал даже в его гарем свою дочь, двоюродную сестру Зои. И султан пожаловал ему три острова. Дмитрий остался жить в Константинополе, Слушает звонкий голос м о э з и н а Зовущего мусульмана н молитву в мечеть Айя-София. Дороги братьев разошлись. Один ушел к туркам, другой к папе.